Глава 27 «Сказка для прислуги так и осталась сказкой. Мои товарки вовсе не были такими уж милыми и приятными женщинами. Пожилые дамы бдительно следили за работой своих соседок и не стеснялись раздавать замечания. При этом сами они вовсе не были суперпортнихами. И я точно так же видела у них кривоватые швы и слишком крупные стежки. И даже небрежно торчащие, не завязанные узелком нитки» конфликта я не лезла. Даже когда мне делали замечания, я только тихонько угукала в ответ и продолжала мерно взмахивать рукой шивая края. Эти десять дней тянулись, тянулись, тянулись и, наконец-то, закончились. Перед парадным обедом мы вновь получили инструктаж, как вести себя за столом у герцогини. Госпожа Альбертина даже предупредила, что за столом нельзя чавкать и чесаться. Я старалась не засмеяться, слушая правила поведения. Но одна из занудных кумушек заметила мою улыбку и сделала мне замечание. Заслышав ее шепот, госпожа Альбертина строго на настоящую перед ней толпу и, откашлившись, продолжила свою речь. «После этого каждый из вас подойдет госпоже герцогине и, поклонившись, поблагодарит ее за возможность сотворить богоугодное дело. Те же, кого герцогине решит наградить, получат право сидеть за столом рядом с госпожой». В общем-то, это и было для меня самым важным моментом — возможность подойти герцогине и вручить ей подарок. Именно ради этого я корпела над дурацкими рубашками и кротко сносила замечания несносных теток, Так что домой я вернулась в прекрасном настроении. Долго размышляла, как именно сообщить герцогине о том, где меня найти. А в том, что она захочет меня найти, я практически не сомневалась. Думаю, что каждый, кто увидит эту песочную игрушку у герцогини — пожелает приобрести себе такую же. И у нее будут спрашивать, где взять похожую вещь. И вовсе не факт, что в канцелярии остались списки тех, кто участвовал в благотворительной акции, и что меня смогут найти по этим спискам. В конце концов, я сделала самую простую вещь — визитную карточку. Из листа плотной белой бумаги вырезала небольшой прямоугольничек, на котором максимально разборчиво написала «Баронесса Эльза-Мария Анна фон Герберт» проживающая в собственном доме на улице Садовой в предместе Тауберг. Этот прямоугольничек я аккуратно подсунула в нижний левый уголок картины, слегка заведя его под рамку. Затем картинку завернула в грубый холст, сверху в белое полотно, которое я лично перевязала синей атласной лентой. Что-либо зашивать или паковать в ящик я не рискнула, так как боялась, что мне не дадут времени вынуть подарок. С утра я наряжалась особенно тщательно. Из всех туалетов, которые я отбила у дяди, самым дорогим оказалось темно синее шелковое платье с парчовыми вставками. Признаться, для зимы шелк был холодноват, но я решил потерпеть. Мне требовалось выглядеть не просто привлекательно, а еще и богато. Берта хлопотала вокруг меня, укладывая волосы в прическу и пряди шпильками с небольшими, чуть кривоватыми речными жемчужинами. На руке у меня ярко светилось кольцо сапфиром, единственное украшение, которое мне досталось от мужа, то самое, которое он надел мне на палец в церкви. Вместо сапог я надела туфельки с медными пряжками, украшенными бирюзой, и со вздохом посмотрела на себя в зеркало. Нельзя сказать, что я выглядела роскошно, но все же смотрелась как минимум не хуже обеспеченных горожанок. Еще раз вздохнула и подумала, что с первых заработанных денег мне просто необходимо будет приобрести положенную статусу одежду и несколько украшений. С этими мыслями я и отправилась к коляске, которую уже поставил у крыльца Бруно. Берта торопливо закутала мои ноги теплой суконной накидкой и подпихнула под ступни в ткань кирпич, нагретый Брунхильдой на плите. Морозов серьезных еще не было, так что чувствовала я себя вполне уютно. «Выдумали тоже туфельки зимой». Недовольно пробурчала компаньонка. «Вот как простынете и заболеете, будете знать!» Я понимала ее опасения, но все же сапоги у меня были не слишком красивые. А обед у герцогини — это мой шанс. Выглядеть нужно как можно более презентабельно. Сегодня все женщины были одеты максимально роскошно». Пожилые тетушки, приходившие шить в скромных, даже скучных шерстяных платьях, были разряжены в бархат, парчу и атлас. На всех были украшения. На ком-то скромные, как у меня, а у некоторых — роскошные до вульгарности. Женщины стреляли друг в друга глазами, оценивая чужую одежду и драгоценности. Оживленно болтали, понимая, что теперь никто не запретит им сплетничать и обмениваться мнениями. За эти дни... Многие успели познакомиться достаточно близко и, похоже, собирались продолжить эти знакомства потом, по окончании церемонии. Сегодня молебен проводился в герцогской часовне, и саму герцогиню и ее фрейлин я видела там только со спины. Но церковь — дело такое, отвлекаться от молитвы не стоило, и я сосредоточилась на своих соседках. Осеняла себя крестом, когда это делали они — Шевелила губами, делая вид, что повторяю, молитву за отцом Бертраном, и всячески старалась не выделяться. Чуть кружилась голова от резкого запаха ладана. Я немного отвлеклась, рассматривая роскошные мозаичные узоры на стенах, но потом брала себя в руки и продолжала молитву. После молитвы герцогини с фрейлинами прошуршали шелками по проходам, и я даже толком не успела рассмотреть ее лицо. Она сповели в зал, где уже стояли накрытые столы. Я улучшила момент, отделилась от группы, уходящей под предводительством госпожи Альбертины, и метнулась к выходу. Все это время бедная Берта мерзла на крыльце, прижимая к груди сверток с картиной. Я подхватила из ее озябших рук свой подарок и побежала догонять остальных. Мне повезло. На мою отлучку никто не обратил внимания. Я тихонько проскользнула в приоткрытые двери зала и встала в последних рядах благотворительниц. Столы были накрыты довольно богато по местным меркам. Стояли блюда жареной свинины и отварными яйцами, горками выселся нарезанный крупными кусками сыр. Белоснежные караваи были украшены воткнутыми в них ножами с серебряными ручками, а в глубоких тарелках пирамидками были выложены зажаристые пирожки. Вдоль всего стола расставлены стеклянные графины, наполненные светло-розовым и белым вином. Колобки масла, слегка подтаявшие от тепла, располагались в расписных пиалах. Столы были выставлены в форме буквы «П». Короткая часть явно предназначалась для герцогини Фрелин. Сейчас госпожа сидела в кресле в центре зала. Шесть Фрейлин стояли за ее спиной, как почетный караул. Каждая благотворительница, получив от герцогини благодарственные слова, вольна была сесть на любое место за длинной частью стола. Разумеется, все хотели сидеть поближе к ее светлости, поэтому стол быстро заполнялся от начала. Герцогиня тем временем подзывала к себе женщин по одной и, тихо проговорив несколько слов благодарности, лично подавала в руки лоскут ткани и предлагала ей занять место за столом. Мне даже стало любопытно, что же за подарок получали женщины. Громко были названы четыре дамы, кто успел шить больше всех рубах. Им герцогиня протянула широкие шелковые ленты алого цвета, такие вымпелы, на которых, как я поняла, и была напечатана специальная молитва. Этим дамам предложили занять места за короткой частью буквы «П». Они лучшие, они удостоились чести сидеть рядом с герцогиней. Почти все благотворительницы вручали небольшие презенты. Разумеется, не самой герцогине, а одной из ее фрейлин. Подарки не были слишком роскошными. Из того, что я смогла рассмотреть, в основном дарили матки кружева, вышитые ленты и платочки, красиво упакованные наборы шелковых ниток для вышивки и прочую бытовую мелочь. Фрейлина, невысокая полная дама, складывала подношения на низенький столик, стоящий сбоку от нее. Я даже немножко заскучала в этой толпе, дожидаясь, пока спины передо мной поредеют, и я смогу наконец-то рассмотреть герцогиню.